Между тем, мир, завершивший победу воссоединенной Германии над разгромленной Францией, еще более обострил противоречия, уже ранее существовавшие между этими державами. Присоединение Эльзаса и Лотарингии к Германии еще более углубило пропасть между новой империей и ее западной соседкой. Как заранее предвидел Маркс, оно превратило опасность войны между Францией и Германией в европейскую институцию. Еще в 1867 году Бисмарк заверял англичанина Кингстоуна, что никаких аннексий за счет Франции он производить не собирается. «Мы никогда не начнем войны», — говорил тогда Бисмарк, — «потому что нам нечего приобретать. Если предположить, что Франция будет совсем завоевана, а прусские гарнизоны расположены в Париже, то что нам придется делать со своей победой? Ведь не можем же мы захватить Эльзас, ибо эльзасцы стали французами, и французами желают остаться. В то время, когда эти слова были произнесены, Бисмарк уже готовил войну против Франции, как и последний, не желая видеть рядом с собой воссоединенную Германию, готовилась к войне с Пруссией. Тем не менее, в этих словах Бисмарка была известная доля истины. Бисмарк действительно сначала возражал против аннексии Эльзаса и Лотарингии. Он согласился лишь потому, что на этом решительно настаивал генеральный штаб. В основе лежали мотивы прежде всего стратегического – а также экономического характера. Но Бисмарк, которому нельзя отказать в трезвости взглядов, заранее отдавал себе отчет в том, что означает для внешней политики Германии присоединение Эльзаса и Лотарингии. Вскоре после окончания войны 1870-1871 годов генеральный штаб запросил канцлера, может ли последний гарантировать, что со стороны Франции нет угрозы реванша. Бисмарк ответил, что он может гарантировать Обратное. А именно, что новые войны между Францией и Германией неизбежны. Таким образом, после франкфуртского мира Бисмарк всегда мог быть уверен в том, что в лице Франции любой враг Германии имеет своего потенциального союзника. Это выдвигало перед ним новую задачу – ослабить внутренние силы Франции и изолировать ее на международной арене. Отсюда его стремление предотвратить сближение между реваншистскими элементами Австрии и такими же элементами во Франции. Отсюда же в большой мере его борьба с католицизмом, который не только прикрывал партикуляристские элементы в самой Германии, но и мог способствовать сближению между антипрусскими элементами внутри Германии с одной стороны, австрийскими и французскими реваншистами с другой. В большой мере отсюда же и его стремление укрепить отношения с Россией, Стремление к изоляции Франции и привело Бисмарка к необходимости поддерживать добрые отношения с царской Россией и габсбургской монархией. Таковы были внешнеполитические результаты, проведенные Бисмарком революции сверху. В своих мемуарах Бисмарк рассказывает, что еще в разгар кампании против Франции он был озабочен укреплением отношений с Россией и Австро-Венгрией. Таким образом, он стремился не допустить возможного повторения коалиции Кауница. Коалиции трех держав – России, Австрии и Франции. Каунец – австрийский канцлер в 1753-1792 годах, вдохновитель и организатор антипрусской коалиции в составе Австрии, Саксонии, России, Франции и Швеции. В Семилетней войне 1756-1763 годов эта коалиция привела к изоляции Пруссии на континенте и создала серьезную угрозу самому существованию Пруссии. Он раскрывает и свою другую затаенную мысль, которой он был занят уже тогда, привлечь к будущему союзу монархических держав и Италию.